«Друзей женят не их собрания и не священники или пастры. Друзья просто женятся друг на друге. И мы поженимся!» Она склотнула. «Как-нибудь!» Пузырьки дурных предчувствий, что копились у него в животе все утро, начали всплывать, и Йен прикрыл ладонью рот, чтобы приглушить отрыжку. Когда он нервничал, ему кусок в рот не лез, и потому этим утром он не завтракал. Йен из вежливости немного отвернулся и вдруг заметил двоих человек, вышедших из-за угла. «Глянь, там твой брат» и для квакера он слишком хорошо одет». Дензел облачился в мундир солдата континентальной армии. Квакер выглядел напряженным, будто охотничий пёс, которому на шею повязали бант. Ян постарался не выказывать удивления и просто кивнул будущему зятю. «Невеста Денни подобной сдержанностью не обладала», «Правда ведь он красив?» – воскликнула Дотти, отступив на шаг и любуясь Дэни. Дензел кашлянул и поправил очки. Он был аккуратен, не слишком высок, зато имел широкие плечи и сильные руки. Мундир ему шел, и ен сказал об этом. «Постараюсь, чтобы моя внешность не питала мое тщеславие», – чопорно заявил Дензел. И ты, Ян, не собираешься стать солдатом?» Ян с улыбкой покачал головой. Ня, Солдаты из меня не выйдут. Зато я неплохой разведчик». Дэнзил посмотрел на его лицо, скользнув взглядом на татуированные точки на скулах. «Верю, что это так и есть. Разведчикам ведь не нужно убивать врагов». Напряженные плечи Дэнни расслабились. А «Выбор остаётся за нами», – с непроницаемым выражением лица сказал Йен. «Можно убить, если вдруг захочется». «Так, шутки ради, это не считается». Дензел оторопило моргнул, но Рэйчел и Дотти засмеялись, и он неохотно улыбнулся. Часы пробили десять. «Ты что-то припозднился, Дэнни», – сказала Рэйчел. «Генри стало хуже?» Дензил и Дотти ходили попрощаться с Генри, братом Дотти, который выздоравливал после проведенной Клэр-операции. «Можно и так сказать», — ответила Дотти. «Но телесный недуг здесь ни при чем». Ее глаза лукаво блеснули. «Он влюблен в Мерси Вудкок». «Хозяйку дома?» «Ну, любовь ведь не опасна для жизни, верно?» – поднял бровь Ген. «Нет, если тебя зовут не Мантеки или Капулейцы», – ответил Дени. «Мерси тоже любит Генри, хотя не знает, жив ее муж или нет». «И пока она не узнает, что он мертв», – проведя плечиком, – добавила Доти. «Или жив, – строго посмотрев на нее, – сказал Дэнни, – существует и такая вероятность!» «Она близка к нулю, – возразила Дотти. Тетя, э, то есть друг Клэр, лечила мужчину по имени Уолтер Вудкок, который был серьезно ранен под Тикандорогой. Он тогда чуть не умер, и его взяли в плен». Она споткнулась на последнем слове, и вдруг вспомнил, что ее старший брат — Бенджамин, военнопленный. Заметив, как омрачилось лицо Доти, Дензел нежно взял ее за руку. «Оба твои брата благополучно перенесут выпавшие на их долю испытания», — сказал он, ласково глядя на нее. «Как и мы, драте, люди то и дело умирают». «Их едят черви, но они умирают не напрасно!» Дотя хмыкнула и с неохотной улыбкой произнесла «Тогда пойдем, нам ведь столько всего еще нужно сделать!» К удивлению Йена Дензел кивнул, достал из-за пазухи документы и принялся подниматься по лестнице к двери дома собрать. Ген полагал, что просто попрощается здесь с хантерами. Ему нужно еще догнать дядю и тетю Клэр на пути в Корнуэлл Ферри, ведь он задержался, помогая Дэнни, Дотти и Рэйчел грузить в повозку медицинские припасы. Однако у Дэнни явно было какое-то дело на ежегодном филадельфийском собрании. Может, он хочет узнать, как им с Доти пожениться по правилам квакеров, невзирая на э, вердикт собрания насчет поддержки повстанцев. Ах, нет, Рэйчел вроде бы назвала его мнением, пусть и официальным. Он принес им свои показания, свои доказательства, поведала Доти в ответ на удивленное выражение лица Ена. Он всё записал. Почему то, что он делает, правильно? Он собирается отдать эти бумаги секретарю собрания и потребовать, чтобы его точку зрения зачитали и обсудили. «Думаешь, они это сделают?» «Разумеется», – сказала Рэйчел. «Они могут не соглашаться с ним, но подавлять его не станут. А если попытаются...» «Ну что ж, удачи им в этом нелегком деле», — добавила она себе поднос. нос. Рэйчел вынула из-за корсажа платочек. Он казался очень белым на фоне ее сгорелой кожи и промолкнула капельки пота на исках. Я внезапно ощутил сильное влечение к ней и заставил себя отвести взгляд и посмотреть на часы ему скоро снова придется уехать». И он рассчитывал провести драгоценное время до отъезда наедине с Рэйчел. Доротея, не отрываясь, смотрела на дверь, за которой исчез Дэнни. «Он такой милый!» – произнесла она тихо, будто бы разговаривая сама с собой и добавила извиняющимся тоном, смущенно посмотрев на Рэйчел – Ему было неловко, когда он пришел к Генри в мундире, но время поджимало. «Твой брат расстроился?» – участливо спросила Рэйчел. Доча нахмурилась. «Ему это не понравилось», – призналась она, «хотя он знал, что мы с повстанцами, я недавно ему об этом рассказала». Выражение лица смягчилось. «Но он мой брат, он не откажется от меня» ена интересовала, придерживается ли того же мнения ее отец, но он не стал спрашивать. Дотти и словом не упомянула о герцоге. А Ена не волновали неурядицы в ее семействе. Он был поглощен мыслями о предстоящей битве и о том, что нужно сделать прямо сейчас. Ян поймал взгляд Рэйчел и улыбнулся. «Рэйчел!» одарила его ответной улыбкой, и тревожное выражение сошло с ее лица. У него тоже имелись неприятности, тревоги и волнения, но в глубине души хранилась любовь Рэйчел и ее слова, сверкающие словно золотая монета на дне заболоченного колодца. «Мы поженимся». Глава сорок девятая. «Принцип неопределенности». Джейми по пути объяснил мне, что найти английскую армию нетрудно. Трудно будет незаметно подобраться к ней с боевой техникой. «У них несколько сотен повозок и куча лоялистов, которые в Филадольфии не чувствуют себя в безопасности», сказал Джейми. «Клинтон не может одновременно защищать их сражаться». Ему приходится спешить изо всех сил. Значит, он должен выбирать кратчайший путь. Вряд ли он сможет идти быстро, напрямик, согласилась я. Вы, я имею в виду, и генерала Вашингтона тоже знаете, насколько велика его армия? Джейми отмахнулся шляпой от огромного слепня. Десять тысяч солдат или больше. Пергюс и Жермян видели, как они покидали город. Но трудно судить о количестве, когда солдаты стекаются со всех улиц. А, -а, «А у нас сколько человек?» Слова «у нас» отозвались странным ощущением в нижней части тела, нечто среднее между опасением, от которого собаке хотелось бы поджать хвост, и волнением, но удивление, близким к сексуальному. Я и раньше испытывала возбуждение от близости войны, Но это было слишком давно. Меньше, чем англичан. Однако мы не узнаем, насколько меньше, пока не соберем ополчение. И да поможет нам Господь, если мы выясним это слишком поздно. Он отвел взгляд, явно размышляя, рассказывать ли дальше. Молча пожал плечами, поерзал в седле и надел шляпу. Широкие поля моей соломенной шляпки мешали смотреть в лицо Джейми, и я запрокинула голову. «Ну, ты хотел о чем-то меня спросить?» «Хм, «Ну да, хотел. Но потом осознал, что если бы в ближайшие дни что-то произошло, и ты об этом знала, то сказала бы мне, так есть». Стоит ли мне жалеть о том, что я знаю так мало? Судя по тем событиям, чей финал, казалось, был бы известен, я знала недостаточно. Внезапно вспомнился Фрэнк и черный Джек Рэндалл. Я вцепилась по воде, и моя кобыла с удивленным фырканьем затрясла головой. Джейми тоже удивился и принялся оглядываться, но я помахала им рукой, наклонилась, чтобы в знак извинения похлопать лошадь по шее. Слепень, пояснила я. Сердце мое стучало так сильно, что чуть ли не поднимало корсет, и я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Я не собиралась рассказывать Джейми и о своих мыслях, Но отбросить их не удавалось. Я была уверена, что Джек Рэндалл является прапрапрадедом Фрэнка. Так было указано в генеалогической таблице, которую Фрэнк не раз не показывал. В сущности, он и в самом деле был предком Фрэнка, но лишь на бумаге. Род Фрэнка пошел от младшего брата Джека, который умер раньше, чем успел жениться на беременной от него любовнице. По просьбе брата Джек женился на Мэри Холкинс и дал имя ее ребенку. В этой генеалогической таблице не отражено еще столько жутких подробностей. Бриана была дочерью Френка и на бумаге, и в силу любви. Но длинный, острый нос и рыжие волосы, едущего рядом со мной мужчины, ясно указывали, чья кровь течет в ее жилах. Но мне это казалось, я знаю точно, из-за этого неправильного знания. Я не дала Джейми убить Джека Рэндалла в Париже, опасаясь, что тогда может не родиться Фрэнк. Что случилось бы убей Джейми Рэндала? Я посмотрела на Джейми. Он сидел в селе очень прямо, выглядел задумчиво, настороженным и больше не вспоминала о страхах, которые обревали нас этим утром. Да, что угодно могло случиться, а кое-чего могло и не быть. Рэндал не пристал бы к Фергюсу. Тогда Джейми не сразился бы с ним на дуэли в Булонском лесу. А я, быть может, я не потеряла бы нашего первого ребёнка, нашу дочь Фрейд. Хотя, скорее всего, это всё равно бы произошло. Выкидыш случается обычно по физиологическим причинам, а не по психологическим, как в любовных романах. Но эта утрата теперь навек связана с памятью о той дуэли в Булонском лесу. Я решительно отбросила в сторону воспоминания и обратилась мыслями не к полузабытому прошлому, а к полнейшей неизвестности будущего. Но напоследок я все же кое о чем подумала. Ребенок. Настоящий предок Фрэнка, рожденный Мэри Холкинс от Александра Рендала. Ведь он, скорее всего, есть, причем прямо сейчас. От копчика по спине прошла знакомая волна. Денис это имя стояло в генеалогической таблице. Каллиграфические буквы бесстрастно фиксировали факт но не раскрывали того, что за ними стояло. Его зовут Денис. И вот Онда, насколько мне известно, и является предком Фрэнка. Больше я не знала о нем ничего и вряд ли когда-нибудь узнаю. По крайней мере, я горячо на это надеялась. Я мысленно пожелала Денису Рэндулу долгих лет и забыла о нем. Глава 70. Добрый пастырь. Двенадцать проклятых миль вереница гружённых повозок тянулась в обе стороны, насколько видел глаз. Поднятое ей облако пыли почти укрывало мулов, которые преодолевали поворот в полумиле отсюда. Рядом с повозками плелись покрытые коричневатой пылью люди. Уильяма тоже припрошило, хотя он старался идти как можно дальше от медленно движущейся процессии. Жаркий день подошел к середине, а они в пути с рассвета. Уильям приостановился, стряхнул пыль с мундира и отпил из фляжки воды с привкусом железа. Между двумя частями армии на 12 миль растянулись сотни беженцев и тысячи идущих с войском гражданских лиц. Все стюками, узлами и тачками, груженными добром, лошадьми или мулами, которые чудом избежали внимания загребущих возниц. Этот рассеявшийся, шевелящийся поток людей напоминал Уильяму, полчища саранчи из Библии, кажется вторая книга Моисея исход. Впрочем, даже если не оттуда, сравнение все равно подходящее. Некоторые время от времени оглядывались, то ли из страха перед поконей, то ли думая о том, что осталось позади, хотя город давно уже скрылся из виду. Если им и грозило превратиться в соляные столбы, то лишь из-за пота, а не от острой тоски, поброшенной Филадельфии. Уильям в который раз отёр лоб рукавом. Лично он с радостью стряхнёт филадельфийскую пыль с сапог и больше никогда не вспомнит об этом городе. Очень хотелось навсегда забыть обо всём, что случилось в последние дни. Он и забыл бы, если б не Арабелла Джейн. Натянув поводья, воде, Уильям повернул коня и поехал навстречу толпе. Могло быть и хуже, едва не стало. Его могли отправить обратно в Англию или на север, в Массачусетс, к остальным сложившим оружие солдатам. Слава Иисусу и отцу, то есть лорду Джону, что тот заставил его выучить немецкий, а не только французский, итальянский, латыни-греческий помимо дивизий, которыми командовали сэр Генри и лорд Корнуолес, в армии также было немало наемников генерала фон Крипхаузена из Гессенкесселя, чье наречие Ульям мог воспроизвести без труда. Пришлось проявить все дарованное ему красноречие, но в итоге Ульем стал одним из дюжины адъютантов Клинтона. Обязанности у них были нудные – ездить туда-сюда вдоль медлительной колонны беженцев, собирать отчеты, доставлять депеши и разрешать мелкие трудности, которые чуть ли не ежечасно случаются в пути. Уильям все время держал в уме, где сейчас находятся хирурги и санитары. Он постоянно боялся, что ему придется принимать роды у какой-нибудь беженки. Здесь было около 50 беременных женщин.